Глава 26. Таня ввалилась в лавку. Дверь за ней тотчас захлопнулась. Девушка выдохнула и привалилась к ней. Дверь была такая надёжная, а вот тани ноги опять плохо держали. Уф, выдохнула девушка ещё раз и почувствовала, как напряжение спадает. Вытерла рукавом взмокший лоб и перебросила косу на высокую грудь. Спину неприятно холодило. «Вот тебе и встреча с женихом, аж вся взмокла», — усмехнулась Таня. «Но вроде пронесло. Правда, говорилось я пару раз, но он ничего так, не отреагировал». Девушка оторвалась наконец от двери и доковыляла до лавки. От пережитого сегодня глаза закрывались, и только одна мысль не дала Тане прямо тут и провалиться в сон. Мало того, эта мысль подняла ее на ноги, откуда только силы взялись. «Похоже, от злости». Так да где же эти домовые? Они кеешь, как к дому привязанные от рождения. Та не раскраснилась, волосы из косы выбились, ноздри девушки гневно раздувались прямо как у породистой лошадки. Видел бы её сейчас Сильвер, точно никогда бы не принял за салару. Домовые впрямь как в воду канули. Таня с расстройства даже топнула каблуком, да как следует. Часть стены тотчас исчезла и открылся вход в такую вожделенную кладовую. Да к чему она сейчас, Таня? Таня сейчас вынь да положь, а не кеюшку или хоть боровичка. Злые слезы брызнули из глаз, и Таня, совсем как маленькая, растерла их кулаком по лицу. А потом вдруг почувствовала такую беспомощность, такую... Она одна в чужом мире, в чужом теле, одна денёшенька. Правда, в кондитерской лавке. Чего не отнять, того не отнять. Вот и сбылось моё желание. Слёзы уже текли ручьями. Ох, не зря, не зря папа говорил это. Точно ли ты этого хочешь, Танечка? Вот прямо как в воду глядела. Но я точно тогда хотела. Да кто же знал, что желание это исполнится в другом мире-то? «Во сне бы мне такое никогда не привиделось!» Таня всхлипнула опять. Тут раздался негромкий хлопок. Таня встрепенулась и подняла голову. Лицо ее отразилось в зеркальце, висевшем в простенке. Оно было мокрым от слез. Глаза были красные, а нос распух прямо вот как только что у баргомистра. При этом воспоминания и губы ее невольно раздвинулись в улыбке. Сильвер вовсе не походил на лицо официальное. Эти его смоленные кудри... «Да он и шляпу, наверное, носит специально, для солидности», — подумалась вдруг Таня, и она сразу вспомнила про букет. Тут раздался еще один негромкий хлопок и запахло сжженной бумагой. Таня повернулась на звук и схватилась за голову. Букет, до четверти обернутый в специальную бумагу, лежал на плите, а плита... Плита явно нагревалась. «Ох ты ж твою налево!» — вырвалось у Тани любимое бабкино выражение на такие вот случаи жизни. Слёзы высохли мигом, и тане птичками пнулась к плите. Схватила букет и с размаху запустила его в мойку. Слава богу, сортовые розы оказались без колючек, иначе быть бы Таниным рукам спложь в кровавых царапинах. Да что творится в этой лавке? Таня всплеснула руками. Без домовых она явно сбоит. Похоже, самой придётся разбираться. Таня собрала в кулак всю свою волю. А воля у Тани была А куда денешься? Пришлось тренировать. Жизнь была нелегкая, заставила. Крапиву вон с детства и в бабкином огороде тягала. Да не на выброс, а на сушку и на стои разные бабули. Таня шмыгнула носом и засучила рукава. Что с домовыми и где они, того и предположить она не могла. Значит, сейчас за лавку она в ответе. И за чудесные розы, между прочим, головки которых выглядывали из мойки. Таня поглядела на полки, поискала в ящичках и вытащила с дальней полки высокую вазу, расписанную золотыми цветами. Супер, восхитилась Таня. Розы пепельные смотреться будет классно. Она спорно налила воды из-под крана и поставила букет в воду. Бумагу, узорчатую дрясную, конечно, пришлось выбросить. Подгорела, да и вообще в упаковке к тоже цветы в вазу ставят. К сотоустью оглядела дело рук своих и поставила букет в центр стола. Кухня сразу приобрела праздничный вид, будто праздник какой и гости должны скоро прийти. Гости. А где гости, там и угощение. Кстати, что там с плитой? Она вроде нагревалась ни с того, ни с сего, вон чуть цветы не пострадали. Таня обернулась и подошла к плите. Плита была как плита. Она подняла руку над конфорками и почувствовала, что первая справа ещё горячая. М-м, да. протянула Таня. «Все это очень и очень странно. Магическая лавка, плита, которая включается сама по себе». «А, кстати, как заказ эта Солара получала?» — со страхом подумала Таня. «Или не каждый день у нее они были? А на что же тогда она жила и дом содержала-то?» «Похоже, без домовых все-таки не разобраться». упала духом Тани. И если тортиков испечено могла бы и сама без помощи домовых, то вот насчёт заказа, в где Тани в этом разобраться. Ну какие же эти предатели, которые обещали помочь при встрече с Сильвером и подстраховать, чтобы тот не заметил подмены. Не бойся, хозяйка, чай тоже магией владеем, передразнила она Боровичка. Ну и где они сейчас? Где их маги это? Таня взмахнула рукой, до неё донёсся неприятный запах. Боже, да мне в ванну давно пора. Так перенервничала из-за этого Сильвера, что вся пропотела. Щеки девушки налились румянцем. Очень надеясь, что он не заметил. Ай, не заметил, точно. Ведь нос-то был распухший. Эта мысль порадовала Таню несказанно. И она, полюбовавшись на воспрянувшие пепельные розы, скорее пошла в ванную комнату. Потом. Все остальное потом. Таня закрыла глаза и по уши погрузилась в жемчужную воду.